Не знаю, отвечал довольно сухо Джулиан. Я вам достану пропуск, и тогда вы сможете беспрепятственно входить и выходить, когда захочется. А разве уж так необходим этот парад блестителей порядка и законности? Как знать, вчера вечером они попытались было разбить автомобиль и ворваться в помещение. Тони свистнул: "Чёрта с два, они ворвутся!" А как подбитый глаз? На вид неважно. Да, немножко побаливает. Может быть, сразу пойдем Кроулинсону, достанем вам пропуск и спросим, какие на вас будут возложены обязанности. Когда они пришли Кроулинсону, Тони несколько удивился, увидев молодого, довольно самоуверенного человека, похожего на Ефрейтора. Он ожидал встретить кого-нибудь чином повыше. Молодой человек держался весьма вежливо, хотя несколько покровительственно. После того, как Тони был ему официально представлен, он сказал: «Очень любезно с вашей стороны, мистер Кларендон, что вы пришли нам на помощь в критическую минуту. В общих чертах положение таково: обычно мы выпускаем утреннюю и вечернюю газеты». Но теперь мы пытаемся отпечатать лишь одну газету в один лист на станках, на которых обычно печатается вечерние, так как они легче в обращении. Вот и сейчас стараются пустить машину в ход. Вы слышали про вчерашнее нападение? Слышал. Нам сейчас нужны люди, чтобы связывать газеты в пачки, грузить их. И сопровождать каждую машину, пока она не окажется в безопасной зоне. Полиция тут под рукой, на случай, если повторится что-нибудь вроде вчерашнего. Но нам нужна еще помощь в типографии, у печатных станков. Скажите, вы не механик? Тони не применил воспользоваться случаем, которого он только и ждал. Нет, ответил он. Боюсь, что я пригоден только для чёрной работы. Но вот мой Шурин умеет очень хорошо обращаться с машинами. Может быть, вы приставите его к станку, а мне поручите его теперьешние обязанности. Ну что ж, прекрасно, тотчас же согласился Роллинсон. Мы назначим вас во второй взвод. Ваш бригадир Грегори скажет вам, что делать. Ваш Шурин познакомит вас с ним. Я же должен проститься. Надеюсь, вы извините меня. Я с минуты на минуту жду хозяина. Джулиан повел Тони по длинным коридорам, отворяя одну за другой двери многочисленных грязноватых и плохо обставленных комнат. Почти в каждой из них сидели, разговаривали и курили кучки людей. Все говорили, что Грегори там, где его на самом деле не было. Наконец, когда они уже были на самом верху, удалось установить, что Грегори во дворе. Тогда они снова спустились во двор. — Вот он, Грегори! — сказал Джулиан, указывая на высокого бородатого мужчину, стоявшего в нескольких шагах от них. Они еще не успели заговорить, Как все почтительно подтянулись при виде высокого человека весьма мрачного вида, одетого с ног до головы во все черное, в шапокляке и с зонтиком в руках, который, выйдя из Роллс-Ройса, направился к внутреннему входу, констебли взяли под козырек, Грегори, Джуллиан и прочие пробормотали: «Добрый вечер, сэр». Кто это такой? — спросил Тони. — Это? — Сам владелец газеты, — внушительно сказал Джулиан. — Выглядит он сущим ослом, — откровенно высказался Тони. — Тш-ш-ш! Джулиан был буквально шокирован. — А эти три субъекта на лестнице, что поздоровались с ними? — А, эти... Один из пикетов забастовщиков. Тут где-то рядом на улице есть еще один. Это чтобы не пропускать никого, кто захочет вернуться на работу. Нам приказано не разговаривать с ними. Почему? Ну так, ради порядка, я полагаю. Послушайте, Джулиан, вся эта квазивоенная ерунда, всякие взводы и конвои и запрещение сноситься с неприятелем. Все это, по-моему, сущая чепуха. Да разве они хотят войны? Хотел бы я знать, какой старый штабной олух затеял всю эту шумиху. Меня это просто бесит. Тш-ш-ш! Остановил Тони Джулиан и представил его проходившему мимо Грегори. Грегори сразу понравился Тони. Это был простой, добродушный человек. Он нисколько не суетился, хотя... Как кто не узнал впоследствии, именно Грегори сумел по-настоящему наладить работу. Очковтирательство, суета, все это исходило из каких-то других источников. Грегори окинул Тони критическим взглядом и сказал: "Вы похоже крепкий парень. Подойдете нам. Приходите сюда, как только услышите два свистка. А пока нечего вам тут делать." Машина еще никак не пустит вход. Я бы на вашем месте пошел в буфет подкрепиться. Это в зале заседаний правления. Показали бы ему, как пройти. Добавил он, обращаясь к Джулиану, и ушел. Когда Тони пошел за Джулианом по каким-то закопченным коридорам, все здание вдруг содрогнулось от глухого гула, встреченного криками ура. — Что это такое? — спросил Тони, остановившись. — Пустили в ход одной из машин. Газета печатается. Я должен сейчас же идти наверх. Ну вот, Тони, это буфет. Располагайтесь тут как дома, пока не понадобитесь. Грегори. Длинный стол в зале заседания и правления был уставлен тарелками, а на середине стояли громадные подносы с бутербродами и бутылки пива. Блюда с бутербродами и бутылки пива стояли еще и на буфете в конце зала. В комнате был только один человек в форменной куртке со стоячим воротничком, замечтавшийся над стаканом пива. При виде всей этой снеди Тони вспомнил, что ничего не ел с самого завтрака. Он взял несколько бутербродов, откупорил бутылку пива и представился незнакомцу, который оказался юристом, Приятелям Джулиана. Кому и где оплатить за еду? – спросил Тони. Никому. За это платит дирекция. Очень мило, одобрительно заметил Тони. Пока что это самая роскошная всеобщая забастовка, в которой я когда-либо участвовал. Здесь очень порядочные хозяева, заметил его собеседник. Я видел вчера, как они посылали вечером. Кофе и бутерброды пикету забастовщиков. И тебя приняли? Разумеется. Я уезжал ненадолго за границу, сказал Тони, и вот вернувшись, попадаю в поистине домашнюю обстановку. Может быть, вы расскажете, из-за чего все началось и что можно ожидать дальше? Я абсолютно ничего не понимаю. Это давно назревало. Отвечал юрист. Формально забастовка является протестом против снижения горнякам заработной платы, и, возможно, она ставит своей целью национализацию шахт. Правсоюзы уверяют, что это локаут, а, по-моему, забастовка отчасти вызвана непримиримым упорством одной из фракций кабинета. Это дало карты в руки наиболее нетерпеливым элементам из Конгресса, третьюнионов, которые верят в возможность осуществления социализма в наши дни. Понятно. И что же будет дальше? Выдохнуться рано или поздно, если только все эти демонстрации вооруженных сил и особых полицейских нарядов не приведут к беспорядкам. Пока были только отдельные случаи хулиганства. Полиция в восторге хватает всех, за кем давно охотились. Столпы социалистической партии против насилия. В конце-то концов вид за последние тридцать лет они шаг за шагом проводят социализацию Англии. Тони только было собрался задать еще вопрос, когда услыхал два свистка. И вскочил на ноги. Это мой сигнал. Я должен идти. На вашем месте я бы не стал так торопиться, сказал юрист, не поднимая головы. Чтобы собрать всех, требуется порядочно времени. Но Тони уже мчался, чувствуя, что нельзя опаздывать на парад.